32 1. Квест на скорпионов, очевидно, был самым простым. Их материалы – яд хитин и, на удивление, мясо – использовались для различных целей, включая кулинарию, да. Так что даже без маркеров на карте мне нужно было всего лишь заполучить кусок пошедшего в отход хитина в мастерской, честно сказав, что для выполнения задания от города по зачистке. и использовать путь к цели. К моему разочарованию, гигантские скорпионы оказались куда как мельче обитателей разнообразных игр, всего лишь размером с собаку, и эссенции с них капало, соответственно, немного. Все же, даже единичка эссенции – это уже неплохо, а с них шло побольше. Вообще-то обычно мне шло как минимум по единице на каждый слот инвентаря, плюс два сосуда, но скорпионы, вероятно, были совсем худосочными, поскольку я получал явно меньше, примерно по 2-3 единицы эссенции из каждого. С другой стороны, рядом с городом действительно наплодилось множество этих хвостатых песчаных раков, так что я не жаловался. Для готовки пойдут и, пожалуй, ни в одном смысле. С двумя другими квестами было сложнее, маркеров на карте я не видел, так что как с ними быть, пока представлял не очень. Впрочем, оставалась возможность, что они просто не появились в нормальном мире, например, находятся сейчас наизнанке, как бы это не действовало, или еще нечто подобное. В любом случае, пока скорпионов было достаточно, я мог заниматься их истреблением и надеяться, что маркер еще появится. А если нет… посовещаюсь со своими дамами или даже просто забью. Управление гражданских заказов не заключало обязующего контракта, так что меня на самом деле ничто не заставляло обязательно все выполнить. Просто хотелось оказать небольшую, совсем небольшую, собственно, услугу богиням. Лично меня интересовали только скорпионы. И, к слову, было понятно, почему на эту вроде бы несложную работу было маловато желающих, Эти пустынные гады, хоть и не такие большие, как я ожидал, но все равно оставались опасными, будучи преизрядно ядовитыми и обладая привычкой наносить удары из засады, из под маскирующего их слоя песка или земли. Они вообще умели, на удивление, хорошо для своего все-таки отнюдь не маленького размера закапываться в грунт. И это было еще одной причиной, почему с ними не хотели связываться. Слишком сложно найти. Это у меня путь к цели работает эффективно и на халяву. Через пару часов я решил сделать паузу и поднять таки навык. Решение совсем не бесспорное, но если это улучшит мое положение в отношениях с веей и богинями, оно того стоит. Шеф-повар. Пассивный навык. Ранг 7. Не только значительно улучшает вкус и качество производимой пищи, обеспечивая ей небольшие временные бонусы с характеристиками съебшего, но и увеличивает эффективность работы других поваров под командованием пользователя. Добавлена возможность приготовления еды с особыми эффектами. Также бонусы от навыка применяются к зельям своего изготовления. Еще одна причина повысить этот навык, пусть и небольшая. Зелья теперь будут эффективнее и, полагаю, вкуснее. Хотя я не совсем уверен, как это работает, учитывая вроде бы случайное распределение бонусов по рецептам. Быстрый эксперимент на изнанке, где ни ветра, ни пыли, показал резкое улучшение вкусовых качеств моих зелий, а учитывая, что они теперь еще и бафают, продавать можно будет дороже. Правда, каталог рецептов придется переписывать. Добавлять бафы. Хм, стоит еще немного поэкспериментировать. Тоник из гигантского пустынного скорпиона. Базовый эффект плюс единица к конституции и проворству. Длительность 30 минут. Бонус. Небольшое повышение потенции и выносливости. Кто бы мог подумать, что я набреду на такое золотое дно. Поразительно ходовой товар даже в магических кругах, да и мне самому очень даже пригодится. Нужно набрать побольше материала. Геноцид скорпионов и изредка попадающихся змей оказался прерван возникшим на карте маркером задания. В первый момент я даже подумал, что это появился скорпионий босс, привлеченный истреблением мелочи, но это все-таки реальный мир, а игровые шаблоны тут обычно не работают. Да и место было слишком далеким для такого развития событий. Пустынный дух, пустынный дух, пустынный дух, целая толпа пустынных духов. В принципе, я уже имел дело с пустынными духами, но это было в другом мире, и насколько они вообще схожи с этими – большой вопрос. как и вопрос, что с ними делать. Судя по тому, что я видел, это собрание разносортных сверхъестественных сущностей было целью квеста со смерчами. Во всяком случае, формирование одного такого я видел невооруженным глазом. Наверное, проще всего будет перебить их, но я не знаю, каковы могут быть последствия. Да и насколько они опасны, сложно сказать. Их тут порядочно, и они явно владеют какой-то магией. С группами магов мне нечасто приходилось сталкиваться, и это было проблематично. Пусть статы тех духов, кого я проверил изучением, и не впечатляли. Куалона, что скажешь? Не беспокойся о последствиях. Это просто неорганизованные сверхъестественные животные, если можно так сказать. Как те же скорпионы. Время от времени их гоняют, но потом они появляются снова. Что до их опасности... «Лучше подстраховаться. Но серьезных проблем для тебя быть не должно. Разве что попадется какой-то нетипичный дух, сильнее остальных. Но для того и подстраховка». Я кивнул. «Воспользуюсь призывом». Парочка демонов просто подстраховывала меня на тот случай, если что-то пойдет не так. Они остались на месте, а я бросился вперед, нанося хлесткие удары, заряженными касанием смерти веревками, от которых туманные фигуры духов, то бесформенные, то изображающие живых существ, от тех же скорпионов до птиц, рассыпались прозрачными облачками золотых искр. Формирующийся смерч остановил вращение и исчез, зато остальные духи принялись атаковать кто чем. В основном слабенькими проклятиями и жгучим песком, зачастую тоже заряженным проклятиями. Но толку от этих потуг было маловато. Мои защиты хоть и повреждались, но слишком медленно, чтобы это представляло угрозу. А сами по себе проклятия барьеры преодолеть не могли. Персональный защитный эффективен против большинства воздействий. Да и щит их неплохо блокирует, хотя казалось бы. Передо мной возникла высокая гуманоидная фигура в плаще из пыли, взмахнула рукой. Что-то пикнуло, на секунду возникла панелька, но, видимо, мой собственный взмах рукой ее нечаянно закрыл, поскольку она исчезла, вместе с духом в плаще, приложенном веревкой. Один за другим оставшиеся духи исчезали, если не убиты, то сбежали. Наконец поле боя оказалось зачищено, миникарта тоже не показывала врагов. — Ну, небольшая передышка, и продолжим охоту на скорпионов, — заметил я, — отозвать демонов отпить чаю. — У меня новости с земли, — сообщила Куалона, и ее голос звучал странновато. Я приподнял бровь. — Хорошие или плохие? — Это уж как сам решишь. Интригует, однако. — Излагай. — Сперва от Натаниэль. Пожалуй, так будет лучше. Меч... самостоятельно поднялась из ножен и чиркнула острием по песку. Затем еще раз. Я недоумевающе уставился на оставленные ею пару борозд, ожидая пояснений. — Погодите, это то, что я думаю? — осведомился я, глядя на две полосы. — Оно самое, — сообщила Куалона. — Чем еще порадуешь? — Еще с фену. — Что с фену? — Ну, нельзя быть уверенными, что у нее работает так же, как у людей, но показывает то же. Я взялся за лицо, потирая виски. «Это все или еще что-то?» «Ну, ты не задумывался, почему давно не видел туман?» «Я полагал, ты нашла ему какую-то работу и... или ей?» «Было такое, но вообще-то она бывает у нас довольно часто, подменяет нату. Ну и...» «Ну уж этого-то точно не может быть!» Куалона многозначительно промолчала, и я снова схватился за лицо. «Осталось только Кэти для полного комплекта. Кэти и Эвриала как раз проверяют. Ну, поздравляю, добила меня меч, и я простонал. Убейте меня кто-нибудь!»